Глава 3. Зал классов. Фух, я убрал руку с алтаря, вытер пот со лба и оглянулся на ребят. Они стояли ошарашенно, озираясь вокруг. дал мысленную команду, и чёрный постамент погрузился в пол, не место ему тут, пусть в башне стоит. Мэй, можешь заводить всех в цех? Тут теперь жилое помещение, пока нет мебели и прочего, пусть распределяются как могут, завтра будем обустраиваться. "Поняла", с некоторой задержкой ответила в наушник Мэй. "Поможешь перенести необходимые для ночёвки вещи?" "Конечно. Только пусть кто-то покажет мне, где это всё лежит, повернулся к ребятам. Вы со мной? Да, Хесус помахала луком. Мы будем твоими охранниками. Я хмыкнул. Мы быстро выбрались наружу. Аня уже взяла на себя лидерство, и выжившие небольшими группками проходили в цех. Заметил рядом с ней Леру, быстро она адаптируется. Над нами летали дроны, мы и её аналитики проверяли новый дом. Бус. Я вздрогнул. Рядом откуда-то вынырнул Фёдор. Его лицо, будто мятая газетная бумага, обильно испичрённая морщинами, улыбалось во весь рот. "Я это называю великое переселение народов", воскликнул он, размахивая руками. "Девочка Мэй попросила меня показать вам нужную фуру". Взгляди бросил я Остальные ребята разбрелись кто куда, перешептываясь друг с другом или помогая беженцам. Охранники, блин, хреновы. Фёдор быстрым шагом повёл меня к парковке. Пока я торчал в цеху, выжившие уже успели заехать на территорию завода. «Псссс! Эхэ!» -э Фёдор оглянулся, подошёл ко мне и сунул в ладонь какую-то бумажку. «Пссс!» «Босс, это плохие люди, они не лояльны, вынашивают коварные планы и хотят подорвать ваш авторитет!» Я на ходу развернул записку и мельком глянул. Ни хрена не понял, будто древние египтяне писали. Фёдор, конечно, доктор, но чтобы настолько нечитаемый почерк, я даже не мог понять, сколько имён написано в его писульке. «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе- И «Я могу убрать все газа на ночь, босс», — продолжал шептать Федя, опасливо оглядываясь. «Утром никто и не заметит пропажи. В тюрьме, где я сидел, такое называли «потеркой».» Я поморщился, не понимая сравнения, остановился у парковки и начал делать руками пассы, вынимая из кольца все лишнее, в основном автомобиле. Мы постарались максимально прибарахлиться, поэтому кольцо было забито почти под завязку. И вам хорошо, и мне в радость боссу полезное сделать. Вы главное только намекните, я в любой момент готов за вас всё сделать. Моргните, и я всё пойму. Грех на душу возьму, не побоюсь этого слова подотрусь. Он резко щёлкнул пальцами, я машинально моргнул. «Вы приняли правильное решение, босс», – продолжил шептать он, – «я не осмелюсь ослушаться приказа и уберу лишних». «Так, стоп!» – я остановился и хмуро посмотрел на него. «Не зазнавайся, Федя, еще раз попробуешь за меня решение принимать, на кол посажу!» Доктор вздрогнул, машинально прикрыл ладонями зад и затараторил. Пока ради не кневай ты из Боснии со зла я так поступил, ради вас же стараюсь. Раскажешь всё, Мэй. Я поморщился. Она проверит, если это правда, то тогда уже подумаю о твоём предложении, сам, чтоб не лез, ты меня понял? Но они так неуважительно о вас отзывались, начал горячо спорить он. Ты меня понял? Вложил в голос силы. Понял, босс, как тут не понять. Всё, как скажете, сделаю. Стушивался Федя и забормотал извинения. Так какая фура? Так вот она рядом совсем, босс. Он побежал, указывая пальцем куда-то вперёд. Я наконец дошёл до нужной фуры, залез внутрь и огляделся. Куча коробок, между которыми виднеются пустые места. Там люди сидели во время переезда. прошёлся и собрал всё в кольцо. Потом мы с Федей зашли ещё в пару фур и вернулись в цех. Точнее, это раньше было цехом, сейчас же это двухэтажное помещение с более чем двумя сотнями комнат, кухнями, столовыми и уборными. Ну и про душ я не забыл. Я выгрузил все коробки в коридоре. Там по идее всякие матрасы, палатки и прочая хрень, дальше уже сами разберутся. Мы, пусть свободные члены ядра, подойдут ко мне, пойдём в башню. Вы тоже приходите, когда закончите. Поняла? Пятиэтажное офисное здание я трансформировал в башню. Блин, говорю про это так просто, будто чаю попил. Совсем удивляться перестал. Эх. Станки не исчезли в никуда. Они слились и превратились в крайне колоритный артефакт, который я переместил на первый этаж башни, в самый конец. Станок такой большой, что даже за пределы здания выходит в виде арочной пристройки. Это же и в башне всего пять. Можно, конечно, увеличить их количество, но тогда доплачивать придётся. А это я ещё успею сделать. На последний этаж перетащил алтарь, нечего ему делать в здании, где все остальные живут. Кстати, первый этаж хранил в себе не только артефакт, но и другую важную штуку – зал классов. В нем мои соклановцы смогут принять класс, нужно только заплатить и ядра, и все будет. Но и тут загвоздка». до 10 уровня обрести класс смогут только не боевые специальности. Но это оставим на завтра. Можно мне с вами? Ко мне подошла Лера, держа на руках миленькую кудрявую светловолосую трёхлетнюю девочку. За её спиной стояли два парня-близнеца, каждому по пять. Это её дети. Я не навязываюсь, но я буду стараться, стану полезной вам, уверяю. Горечью убеждала она: "Блин, она реально красивая. Есть такие люди, которые каждым своим движением, внешностью, голосом будто в душу западают. А чем тебе тут не нравится?" я поморщился. "Похоже, Лера слишком привыкла командовать до апокалипсиса". "Ну", она неуверенно скривилась. "Мои губы едва дрогнули в улыбке. Понимаю её замешательство. Не говорит же, что она не желает быть как все. Лер, я постарался добавить и в голос немного участия. Пойми, что правила есть правила. И если я сделаю исключение для тебя, то и другие попросятся, поэтому оставайся тут. В башню доступ есть только у ядра клана. Но у меня дети, воскликнула она. Я всё сказал. Я нахмурился, повернулся к ребятам. Идём. Лера осталась сзади, прижимая к себе дочку и провожая нас обиженным взглядом. Но ничего, вот получтёт скоро всеtattooровки и иерархия установится, правила напишутся вместе с системой наград и наказаний, тогда появится у неё мотивация работать на благо клана. У всех появится Вспомнил про Фёдора. Он позади всех шёл, подозрительно оглядываясь. Старик явно не в себе, но его помешательство можно использовать на благо клана. Пусть вычищает мусор, раз он так хочет. Или как он там сказал, вытирает. Удобство внутри пока минимальны, говорил я, открывая ворота в башню. Для этого приложил к ним руку, и они сами открылись. Башня так и осталась примкнутой к цеху. Их соединял всего один проход, и доступ к нему пока есть только у меня. Завтра будем обустраиваться, а сегодня надо хотя бы ночь перетерпеть. Мы прошли через небольшой коридор из красного камня и вышли в просторный холл, полностью сделанный из светлого мрамора. «Мы теперь будем тут и жить?» – спросил Ахисус, вертя головой по сторонам и следуя за мной к лестничной площадке, которая располагалась в середине этажа. «Пока да!» «Топ-топ-топ!» Шаги отдавались эхом от высоких стен, глухо зависая в воздухе. «Андрей!» – два больших голубых глаза с мольбой уставились на меня. «Андрей!» Алиса догнала меня и заглянула мне в лицо, подойдя на опасно близкое расстояние. А мы покажем на видео, как изменился завод, расскажем про особенности жетона, про второй класс, горячо спросила она, обдавая горячим дыханием с запахом вишнёвой жвачки. Нет, чуть отодвинул Алису. Мы уже поднимались по спиральной каменной лестнице наверх. Мы ничего не покажем, уж точно не сейчас. И на форуме не напишем про это. Почему? Алиса обижена на долокупки. Одно дело помогать обычным людям, мы дошли до площадки второго этажа, а другое дело, продолжил я, помогать тем, кто уже достал жетон города. Это сильные группы, примерно наравне с нами. Мы не будем способствовать их усилению, пусть сами свои проблемы решают. Эгоистично как-то, задумчиво признала Хес. "Поняла", грустно отозвалась Лиса, что-то тыкая в юпсисе. "А гид видео я уже отредактировала, самые вкусные моменты отредачила и выложила. Ну ты знаешь, все были в восторге от дебюта. Видео на втором месте по просмотрам в трендах. Про убийство паука и спасение Лиры тоже выложила. В комментах тебе начали героем называть, даже прозвище появилось". «Иисус Бенедикт!» Из-за этого церковники возмущаются. Я скривился, слушая щебетания Алисы. Тьфу, сплошной психоз вокруг. Какой нахрен Иисус Бенедикт? Боже! Но да ладно, видео сделали свое дело. Если все будет нормально, то завтра парни поедут забирать первых беженцев. Мы забрались на последний пятый этаж. Всего на нём было 16 квартир одинаковых размеров. Ну, я обвёл рукой вокруг. Выбирайте, располагайтесь, я позже пройдусь, достану из пространственного кармана вам кровати и прочие штуки, а завтра уже нормально распределим. Все кивнули и разбрелись с любопытством рассматривая комнаты. Винтовая лестница находилась ровно посередине башни и от лестничной площадки отходило четыре коридора крест-накрест. В каждом коридоре по 4 двери, две с каждой стороны. Получилось как бы два круга: внешний, впритык к наружным стенам, и внутренний, рядом с лестницей. Когда мы более-менее устроились, меня позвала Мэй. Надо было провести тех, кто остался снаружи в башню. Я спустился к ним. Аня выглядела очень уставшей и осунувшейся, как и мы. Да уж, девчонкам пришлось немало поработать. Альфред был бодр, а Злата постоянно зевала. Они единственные остались снаружи, остальные все уже в башне. Сам архитектуру башни спланировал, с интересом спросила Злата, когда мы поднялись на пятый этаж. Конечно, Я гордо кивнул. Не зря же столько лет на архитектора учусь. Всё идеально сделал. Злата прокашлялась, скосила глаза на Аню, но та сделала вид, что ничего не заметила. А где наши комнаты? Я показал им их обитель. Квартиры были большие, трёхкомнатные с кухней, ванной и прочими удобствами. В стенах, выходящих на улицу, я вставил тонированные окна от пола до потолка. чтобы после трудового денька ребята могли сидеть у возле окна в кресте качалки, попивать чаи виски и смотреть на свору огромных воробьёв и голубей, истошно визжащих и выщипывающих друг другу перья. Круто же? Мы частенько по пути в этот посёлок и видели подобные картины. Жаль, что из 16 только половина квартир из внешнего круга имеют такие вот окна. Хоть моё решение сделать 16 трёхкомнатных квартир вместо 20 одноочных апартаментов выглядит немного нелепым, но я сперва сделал, потом подумал. Круг так хорошо разделился на четыре части, а каждая часть на четыре квартиры. Михаил заселился с Белой, что было весьма ожидаемо. Аня, Злата, Мэй и Алиса тоже решили жить вместе, как и Хесус, Оливия, Мила и Маша. Меня немного насторожило такое разделение, будто на два лагеря. Но да ладно. Зато квартир всем хватило. Надо будет исправить этот косяк. Потом подумаю как. Хотя если Злата будет с Макотой, а Оливия найдёт себе парня из ядра, то может... Нет. Потом надо исправить косяк. Когда уже все дела были сделаны, а ребята помылись, поели и потихоньку подтягивались ко мне, важное совещание намечается. Садились на тёплом ковре, который я прихватил из какой-то квартиры. Жалко, что и лан кровать тогда в лан центре только одну взял для Оливии. Эх, хотя что мне мешает спать в её комнате? Хмм. Мы и что там с ночным патрулированием? начал я, когда все более-менее удобно устроились. Несколько ребят специально спали в фурах по пути сюда. Это и ночью будут следить за окрестностями через дроны. "Молодец", я кивнул. Приборы ночного видения хоть нормально работают. "Плохо", мы и поморщилась, "но пока увидеть картинку можно. Расскажи про башню. Я выложил почти всю информацию, которую знал на данный момент, и когда дошел до момента с залом классов, Мэй меня перебила. Зал классов? Там можно получить класс? Да. На меня уставились Аня со Златой. Андрей, осторожно, начал Альфред. Ты же не забыл, что количество серебряных классов по нашим данным ограничено. У-ка! И я едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Вот блин, совсем из головы вылетело. Так да чего мы ждём? Мы сразу подскочили и ринулись к лестнице. На ходу быстро объяснил Мэй, что узнал про зал классов. Получить класс могут только те, кто достиг хотя бы пятого уровня, и то только не боевые, а боевые После 10 уровня, как раньше. Да, но сейчас бойцы могут сразу не выбирать класс, а сходить в зал классов. Вдруг им повезёт. Повезёт с чем? Наш зал классов особенный из-за золотого жетона. Некоторым может повезти, и им предложат получить уникальный навык. Скорее всего, он будет связан с особенностью моего основного класса, что-то с кровью. а менять класс можно, повысить его или второстепенный получить, как ты. Пока ничего из этого нельзя. Может, после повышения уровня города будет можно, не знаю. Мы спустились и быстрым шагом, направились к заветной комнате. Тут не входите. И я остановился у красных кристореческих ворот, приложил ладонь. Дверь медленно открылась. В центре небольшой комнатки стояла кафедра, на которой располагался глобус Марса. Сначала мне так показалось, но приглядевшись, я понял просто красная кристаллическая хрень сферической формы, сфера классов, если точнее. "Коснись рукой ты первая", глянул в глаза Ане. Так глубоко вздохнула, кивнула и вошла в комнату. Осторожно коснулась ладонью шара, прикрыла глаза и замерла. Потом достала из кармана джинса в несколько ядер пятого уровня и начала по очереди касаться ими сферы. После двух неярких вспышек ядра исчезли, Аня замерла. Через несколько секунд на ее лице появилась расслабленная улыбка. Она на негнущихся ногах подошла к нам. «Серебряный! Лорд арифметики!» «Злата, твоя очередь!» – быстро сказал я. Внутри почувствовал сильное облегчение. Аня очень важный человек в клане, и если бы у нее был бронзовый навык или, не дай, темная сфера обычной, то некоторые особо активные личности могли бы затаить некоторые нехорошие мысли». Злата быстрым шагом вошла внутрь, выставив вперёд свою огромную грудь. «У, удачи!» – как-то пискляво выкрикнул Макота и густо покраснел. Злата положила ладонь на шар, прикрыла глаза. «Хо!» – неожиданно даже для самой себя воскликнула она, похлопала по ногам, бессуспешно пытаясь найти в своём платьице карманы – краем глаза я заметил, как макото остекленевшими глазами смотрит на её колыхающуюся грудь. У него аж потекла слюна. Самурай, блин, малолетний. Злата повернулась к нам. Ребят, нужны ядра. Сколько? Напряжённо спросил я, доставая из кольца пригоршню ядер пятого уровня. Я не знаю, тут не написано. Лови. Я закинул их в мешочек и бросил Злате. Та ловко поймала и начала прикладывать к сфере классов ядра по одному. И лишь когда шар поглотил уже 8 ядер, Злата остановилась, прикрыла глаза. Кровавый алхимик, золотой класс. Ох, вот это свизло, так свизло. Сугой, Макото возбуждённо сжал правую руку в кулак. Я Альфред в нетерпении переминался с ноги на ногу. "Можно мне? Ядро возьми". Я сунул ему в руки мешочек, тут быстро запихал его в карман. Злата вышла, и наш дворецкий быстро ринулся внутрь и обхватил обеими ладонями сферу, закрыл глаза и начал что-то бесшумно шептать. Что он говорит? Алиса потянула меня за рукав, и я присмотрелся. Только не слизняк, только не слизняк, авторитетно кивнул. Только не слизарин, поправила меня Мэй. Я уважительно глянул на неё. Вот что значит главный аналитик. С такого расстояния по губам такое непонятное слово прочитала. Ура! воскликнул Альфред и начал быстро доставать ядра и прикладывать к сфере с золотой. Он радостно выбежал к нам. Повелитель дворянских. Молодец, класс. Напряжение спало, и все начали поздравлять троих счастливчиков. Краем глаза заметила, что некоторые не совсем искренне это делают. Было с Михаилем, например, и Саша. Ну да ладно, мне бы тоже обидно было. У них-то всего лишь бронзовый класс. Алиса посмотрел на задумчивую блондинку. Нет, Та покачала головой. Я до десятого дойду и там посмотрим. Хорошо, потрепал её по волосам. Хорошая девочка. Получается, что в всех городах есть такие уникальные классы, задумчиво спросила Оливия. Думаю, что у всех золотых, кивнул ей, но и у серебряных должны быть свои особенности. Андрей, мы нетерпеливо потянула за рукав. Нам нельзя медлить. Давай сразу всех сюда. Хорошо, но только небольшими группами и возьми с каждого письменное согласие, что получив от нас класс, они вступят в клан и будут работать на его благо, хотя им всё равно некуда идти, но на всякий случай. Думаешь, это на что-то повлияет? С сомнением спросила Мэй. Вряд ли, но так у нас будет повод, чтобы в случае чего угрожать им. Всё же мы идём на риск и тратим большие ресурсы на их продвижение, и я хочу, чтобы они окупились. Мы задержала взгляд на моём лице и кивнула. И ещё, запиши информацию о каждом и раздели всех на три группы. В первой те, кто уже достиг 10 уровня и взял боевой класс, или те, кто получит серебряный не боевой. Это будет внутренний круг. Во второй всех бронзовых, не боевых, и тех, кто только подходит к десятому уровню, в третьей всех остальных. Ну и некоторых выдели, вроде своих аналитиков или ещё кого с особенными способностями. Поняла. Мэй Кинуа всё записывая на диктофон в наушниках. Это для кланового навыка. Она остро посмотрела мне в глаза. Да, улыбнулся. Завтра утром всех в клан возьмём. Мы уже повернулась, когда я кое-что вспомнил и окликнул я: "Стой". Она обернулась и вопросительно изогнула бровь. "С Федей поговори. Он там каких-то плохих людей нашёл. Попробуй проверить информацию". "Поняла. Стой". "Что? Я дал вам доступ к залу классов и в башню. Секунду". Прикрыл глаза. выдал доступ в башню всему ядру, а в зал классов только Ани Мэй Альфреду и Злате. Остальным всё равно этот зал на хрен не сдался. Проводив взглядом точоную фигурку Мэй, я кашлянул и сказал: "Ну, удачи вам тут. Жду утром отчёт". И свалил. Ну на хрен возиться ещё полночи со всеми. Девчонки сами справятся, так решил не только я. Почти все парни слиняли, только Федя бежал и что-то заговорщически шептал Мэй, а Макото стоял и Аки верный, пёс пялился на довольную злату. Тем более у меня было оправдание, нужно разобраться со свойствами алтаря тёмной сферы. Эта штука очень много чего даёт своему хозяину в его доме, хе-хе. На следующее утро Мэй, уставшая и очень истощённая, принесла мне папку со списком всех людей у нашем городке. Из 700 человек достигли пятого уровня более 400, и то это потому, что я в своё время настаивал. Тогда даже самых трусливых девчонок-студенток заставляли зомби добивать. Хорошо, что я там не был. Те, кто не получил классы, то либо дети, либо присоединившиеся к нам совсем недавно. Ну-то ничего, скоро и им придётся пару-тройку замбарей замочить. Спасибо, искренне поблагодарил я её. Мы в ответ устало улыбнулась. Это моя работа, босс. Мы незаменимы. Вот любого члена клана можно заменить и даже меня, а мы незаменимо. И я открыл папку и прошёлся по первой странице. Там мой главный аналитик указала экономические потери. Мм, да, потратиться пришлось знатно. Сфера за каждый серебряный класс жрала два ядра зомби пятого уровня за бронзовый один. Ну, а для обычного хватало одного кристалла на троих. Да, оказывается, кристаллы можно заранее сфере класса отдать. И чем выше уровень ядра, тем выше энергия в нём, и эту закономерность даже удалось просчитать. И интересно, я подвигал пальцами протеза и задумался. Пусть одно ядро пятого уровня очко энергии. Назовём для краткости ешка. Тогда по формулам получается, что ядро 6-го уровня 2,88 ешек, а ядро 10-го уровня 8 ешек, то есть 8 ядер 5-го уровня. Хмм. Посчитай, сколько ешек мы потратили за ночь, и теперь все расчёты веди в очках энергии. Поняла. Мы начала быстро тыкать в илонке. Скажи Алисе, чтобы подготовила план видео. Когда появится больше городов, выдадим нашу систему. Хорошо. Хмм, всего мы потратили за ночь 729 ешек. Хмм, да. Я грустно вздохнул, покачал головой и перевернул страницу. Так, на кого хоть такие бабки тратим? Ух, сколько классов, ваши глаза разбегаются. Больше всего строителей, почти 5 десятков, среди них аж 5 серебряных и 11 бронзовых. Прислуги тоже до фига, 22. Будет у Альфреда своя личная команда. Хе. Глаз зацепился в списке за знакомое имя, выделенное красным. Геннадий Мавритка. Это тот парень из гроба, братик сестры монстра. Он оказался серебряным кравовым механиком. Ему одному повезло из выживших получить уникальный класс. Всего двое таких в клане: Злата и он. Думаю, что этого чувака можно и во внутренний круг засунуть. А сестру его ему отдам, если он сможет с ней справиться. Она сейчас без рук и ног лежит в гробу, ждёт своей участи. Маша пыталась с ней подружиться со своим навыком, но не вышло. Подчеркнул несколько имён, сунул папку в кольцо и посмотрел на Мэй. Та хмурилась, что-то смотря в планшете. "Идём церемонию проводить. Я татушки всем раздам. Тогда надо торопиться". Она подняла на меня свои чуть раскусы и тёмно-кори глаза. В лесу подозрительное шевеление белок. Мы нашли большого каменного монстра, который по уровню превосходит всех, кого мы видели ранее. В посёлке появился зомби-командир. Он сейчас ходит по улицам и увеличивает толпу. Вдобавок несколько групп выживших собираются. Мы смогли немного понаблюдать за ними через микрофоны и камеры мини-дронов. Они хотят приехать сюда. Похоже, многим интересна башня, появившаяся из ниоткуда. Тогда пойдём, я хлопнул в ладони. Ну, а если зомби, мутанты, белки, монстры или люди посмеют сунуться, мы покажем всем, что архитекторов нельзя обижать.